Глава пятьдесят седьмая. Госпожа, остатки вторгшейся армии пытаются соединиться с разбитыми подразделениями аборигенов-воранеров. Неизвестные гуманоиды под командованием своих рогатых лидеров ударили к нам в тыл в самом узком месте и успешно уничтожают замаскированные в лесном массиве засадные полки. Доложил сотовый искин, управлявший командным левиафаном Генезис. Ментор, будь добр, объясни мне. Я не понимаю, что за оружие у них. Это не ни энергетические лучи, не импульсные иглы, не плазменные разряды, не гравитационные волны. Зато воняет, испускает дым, грохот, гораздо мощнее стреляет и убивает даже сильно защищенных кремниорганических юнитов. Против него ничего не спасает. Моя королева – это примитивная замедленная баллистическая химич. Начал объяснять Искин, но его бесцеремонно перебили. «Откуда у них непробиваемая броня из обычного железа? Мои бедненькие малютки-пчелки, эти многочисленные орды роя, которых я так долго и заботливо конструировала и выращивала из тех милых назойливых насекомых. Помнишь, мне преподнесли в качестве угощения этих кусачек, запертых в полости полена в первый день?» Даже они, способные проходить через кадериумную сталь, как сквозь молокопродукт повышенной жирности, не смогли разгрызть и растворить все боевые модули противника. Я этот отборный улей держала в резерве для последнего решительного штурма замка, чтобы гарантированно выкурить противника, окопавшегося в своем укрепленном оплоте. «Моя повелительница, этот новый сплав оказался не по зубам нашим пушистым крошкам». Его компоненты плохо взаимодействуют с их расщепляющими ферментами. Снова безрезультатно попробовал рассказать Кибер. «А какая у пришельцев совсем не экологичная техника, подстать их оружию? Воняет еще хуже, чем выхлопы обожравшегося танками вораннеров неофанта. Она не парит над поверхностью, а топчет, утрамбовывает с собой растения, насекомых и животных. Это кощунственное отношение к природе, просто варварство». Ответь мне, кто это такие? Откуда прибыли? Почему они заступаются за эту выскочку Анастасию и как остановить убийц всего живого? Перехваты примитивных радиочастотных передач противника подсказывают, что это люди такие же игроки, как и Наста 9Ай, прибывшие из ее мира, только из другой, более ранней временной эпохи. В наше пространство их на помощь перебросило инопланетное сверхсущество, как-то связанное с объектом атаки сил Лиенсу. Они часто упоминали в связи с этим имя или прозвище какого-то военачальника, черного генерала. При этих словах внутри Генезис встрепенулись чувства узнавания чего-то знакомого, давно забытого. Черный генерал, так называли, пытаюсь вспомнить, крутится рядом и ускользает. «Хозяйка, я отыскал в вашей памяти один факт. Так называли вашего командира, черного генерала Алекса, командующего черным эскадроном космических сил клана Хевель по прозвищу Черный Дьявол». Дал подсказку и скин бронескафа. «Точно. Это был мой командир. Мой командир». «Мне необходимо срочно самой попасть в замок. Там должны быть ответы, откуда они его знают». «Не хочу показаться невежливым, сующимся в личное дело своей госпожи, но в памяти у вас генерал Алекс вызывал теплые чувства, граничащие с обожанием. В прошлом даже неоднократно отказывались от повышения ради того, чтобы только служить рядом. Вы с ним были очень близки». Напустил дополнительного тумана несносный копатель памяти внутренний кибер. «Я с ним в близких отношениях? Ты ничего не путаешь?» «У меня все точно запротоколировано. Я лишь часть вашего интеллектуального ядра, и придумать то, чего не было, не могу». Сейчас для подтверждения своей точки зрения воспроизведу один из сохранившихся ярких фрагментов памяти, где можно ознакомиться с ходом мыслей. В сознании всплыли кадры далекого прошлого из жизни Генезис. Медленно из темноты проступил вид на полный грязной воды бассейн, установленный в белой комнате лаборатории корабля. «Хоть и устала я с вами бороться, но даже стаи слабоваты пока против меня», прозвучали мысли, воспроизведенные из фрагмента памяти. Рука хозяйки, появившись в поле зрения глаз, вытащила из жидкости и отключила искрящееся стрекала. Ее тело следом опустилось на парапет ограждения, смерцающей голограммой «Биологическая опасность». Нужно будет подправить генетическую цепочку в 193 третьем сегменте, отвечающем за устойчивость нервной системы к электроразрядам, и в 208 восьмом, регулирующем толщину и чувствительность кожного покрова. На этой коррекции можно завершить проект. Только не забыть бы закрыть пустышкой искусственно выращенные рецепторы модификации, чтобы посторонние гены туда случайно не проникли и не испортили мое великолепное генно-инженерное создание боевой охранный организм Хрум-Хрум, модифицированный, модель Бета-4. Изображение в глазах на несколько секунд затуманивается от боли. «Ох, как больно-то вы сегодня кусались. Ничего». Автодоктор быстро приведет меня в порядок. Изменения в проект и потом успею занести. Происходят манипуляции руки с управлением персонального медблока на Скафе. Как же там сейчас Алекс? Интересно, он думает о завершении своей карьеры военного. Прошлой ночью был так убедителен, говоря, что готов уйти вместе со мной в отставку, чтобы основать семью и осесть на одной из тихих планет в секторе клана. Милый еще не видел пришедшее на мой запрос подтверждение из центра клонирования о разрешении сотворения нашего с ним ребенка. Надо будет сделать ему сюрприз и сообщить сразу по возвращению с задания. Надеюсь, его эта новость обрадует. А пока буду изображать вид, что ничего не получало. Пусть помучается в ожиданиях. Хотя по нему никогда не видно, что его что-то беспокоит. Твердолобый, непрошибаемый, как скала. Вот когда мы проведем с ним древний ритуал Яродаб, как планировали, я займусь его воспитанием. Уйдем со службы, купим планетоид, построим замок. Глаза закрылись, создав темноту в изображении, но тут раздался звук вызова бортового коммуникатора. Ну вот, только вспомнишь дьявола, он и появится. «Генезис, тебе особое приглашение нужно? Заканчивай уже играться со своими подопечными хрум-хрумами» и бегом марш на пост управления оборонительной турели в Кусаку-3. До выхода из-под пространства остались считанные минуты. «Да, мой генерал, уже бегу». Женщина даже не пошевелилась, продолжая расслабленно сидеть. «Какой же ты бесчувственный болван. Сейчас врежу тебе пси-ударом. Вот незадача, он даже не ощутим для воздействия». Придется ему отвечать, иначе придется нести ответственность за неподобающее поведение перед командиром. Снова видно светлое помещение лаборатории и лицо Алекса с нахмуренными бровями, смотрящее с голограммы ей прямо в душу. Но почему он так пристально смотрит? Наверное, догадался. Как не хочется выглядеть перед ним такой растрепанный, в помятом виде? «Алекс, прости, я сейчас приду». «Ты снова пыталась на меня ментально воздействовать. Что случилось? Зачем ты закрываешься от меня барьером?» «Ты действительно сейчас хочешь это узнать? Лучше давай после дежурства, я пока не готова говорить об этом». Внезапно все заглушая, повторяясь снова и снова под резкие трели сирены, прогремел голос корабельного оповещателя. «Всему экипажу занять места по боевому расписанию. Выходим из-под пространства в искомой точке». Голограмма Алекса отключилась. Фрагмент регрессной памяти окончен. Генезис медленно приходила в себя, обдумывая увиденную информацию. Все, что она сейчас вспомнила, потянула за собой остальные воспоминания, как лавину, обрушившуюся на ее сознание. «Ее любимый человек умирал» пронзенный осколками в разбитой боевой рубке. На этом память прерывалась. Слезы самопроизвольно покатились по щекам. Что же на самом деле произошло? Корабль должен был взорваться. Как она спаслась и что стало с Алексом? Как она тут оказалась, где ее супруг? Что о нем известно таинственным аборигенам, вероломно напавшим на нее? Отдельным выпирающим фактом в рассуждение вклинивалось наличие клановой боевой техники. А значит, тут есть представители клана херель жаждущие ее смерти? Ментор, направляем все ударные силы на штурм замка, оставь только заслон перед хроноагрессорами. Да, моя королева, исполняю. Генезис взялась за нервный отросток джойстик управления гигантским животным левиафаном внутри специально выращенной полости рубки, где она находилась. Определенная манипуляция с органом управления подняла в воздух бронированную грузовую машину организма и направила курсом юго-запад в сторону ответов на все вопросы.